Неделю спустя. Робби. Кругом люди. На открытых прилавках продают мыло и сыр. Холод собачий. До меня доносится густой ароматный дымок. Паэлья. Я на открытом рынке в Стокбридже. Джен нигде не видно, но я очень рад, что предыдущий эпизод наконец закончился. Слишком болезненно было наблюдать за ней. Я и знать не знал, что между ними состоялся такой разговор. Моя собственная мать попросила мою девушку подождать, пока я остепенюсь. Оказывается, она меня поддерживала. У меня сдавило грудь. Значит, вот как я выглядел в их глазах. Как избалованный ребенок, который думает только о себе. Да, на дне рождения я был не в лучшей форме, но сейчас начинаю думать, что, пожалуй, был не в форме большую часть времени. И в том, что у них состоялся такой разговор, нет ничего хорошего. Даже можно сказать, это очень плохо. Хуже и быть не может. Но я на сто процентов уверен, что здесь, на открытом рынке, я точно не мог ничего натворить. Знакомые голоса за спиной. Оборачиваюсь. Джен и Хиллари идут в мою сторону с коричневыми стаканчиками с кофе в руках. Закутанные, с порозовевшими носами, как будто гуляли очень долго, что вполне вероятно. Джен с Хиллари могли болтать часами. Чаще всего предметом их разговоров были бывшие парни Хиллари, но сегодня она восторженно рассказывает о том, как Марти принес ей в постель завтрак и кофе из новой кофейни. Я не могу сдержать улыбки. Марти так о ней заботится. «Это здесь», — восклицает Хиллари, оборвав свой рассказ на полусловие. Я прослеживаю за ее взглядом. Сырная лавка. Они подходят ближе и начинают дегустировать образцы на прилавке. «Это он?» спрашивает Джен, попробовав третий сыр. Хиллари внимательно читает название, написанное от руки. «Кажется, нет. Тот был мягче. Извините, пожалуйста», — обращается она к толстощекому мужчине за прилавком. Тот улыбается. «Я ищу любимый сыр своего жениха, но не могу вспомнить название. Такой мягкий французский сыр с сильным ярким вкусом. Эпуас, Вот что это за сыр. В нашем ресторане он всегда есть на сырной тарелке». Как и следовало ожидать, через пару секунд мужчина вынимает головку эпуаса и отрезает кусочек на пробу для Хиллари. Как только она положила его в рот, ее глаза загорелись. «Да», — говорит она с радостной улыбкой, — «это он. Дайте мне пару головок, пожалуйста. И еще баночку острого чатни, вон ту. И овсяных лепешек, он их обожает». «Отлично, мы сделали это». Джин с улыбкой наблюдает, как мужчина складывает покупки в пакет. В котором часу приезжают его родители? «Кажется, очень рано», — отвечает Хиллари на хмуре в брови. «Они всегда приезжают слишком рано. Хотя, пожалуй, это их единственный недостаток, так что я не жалуюсь. Ты видела, сколько выпивки они купили для помолвочной вечеринки в прошлые выходные?» Вспоминаю родителей Марти, Венди и Билла. Хиллари абсолютно права. Они очень добрые и щедрые люди. Всегда заботятся о других больше, чем о себе. Для меня они были как вторые родители. Хиллари расплачивается, и они пробираются обратно между прилавками, когда лучи после полуденного солнца уже начинают меркнуть в небе. Чем вы с Роби собираетесь заняться в эти выходные? В ее голосе прозвучала какая-то странная нотка. Помолвочная вечеринка. Осколки стекла. Проклятие. Меня снова охватывает чувство стыда. Я ведь даже не извинился после этого. Но тогда я и не предполагал, что за подобные вещи следует извиняться. «Ничего особенного. Наверное, просто будем отдыхать», — отвечает Джен и опускает взгляд на тротуар. «Робби, кажется, сегодня работает. Знаешь, после всего, что ты мне рассказала, думаю, тебе стоит посвятить вечер себе. Горячая ванна, бокал вина. Тебе нужно расслабиться». Я и забыл, что Хиллари единственная, с кем Джен могла обсуждать такие темы. Причем только при личной встрече, как мне однажды сказала Хиллари. Чтобы сломать ее барьеры, нужно говорить с ней с глазу на глаз. Сейчас, когда я думаю об этом, мне интересно, связано ли это с ее мамой и с тем, что Джен не хотела ее лишний раз беспокоить. Она привыкла держать все в себе, не только плохое, но и хорошее, и предпочитала личный разговор текстовым сообщением или телефонным звонкам. В отличие от меня, с моей болтливостью, она могла довериться только тем, кто ей по-настоящему близок, тем, кому она действительно не безразлична. Вот черт. До меня наконец дошло. В тот вечер, когда Джен зашла в Бернс-бар, она хотела рассказать мне о результатах экзамена. Неужели я настолько отдалился от нее? У Хиллари звонит телефон. Какая-то какофония Теда ширана Популярный британский певец-музыкант. Они останавливаются у выхода. «О, привет!» — с улыбкой говорит Хиллари в трубку. «Через час?» «Вот блин, ну ладно». «Да, так и сделаем, спасибо». Хиллари нажимает на отбой, ее глаза широко раскрыты. «Прости, Джен, это Крис. Он сказал, родители приедут даже раньше, чем мы думали». Она качает головой, но видно, что вся эта семейная суета явно доставляет ей удовольствие. «Он заберет меня на обратном пути из спортзала». «Без проблем», — отвечает Джен, чуть погрустнев. «Наверное, ей нелегко видеть, что Хиллари и Марти так близки друг к другу, в то время как у нас были проблемы». Да, теперь я признаю, у нас были проблемы. Так странно, что ты уже зовешь их родными, говорит Джен после паузы. Как-то все слишком стремительно. хиллари стоящая напротив, слегка хмурится. Ну, когда ты знаешь, ты просто знаешь, так ведь? Цитата из песни «When you know, you just know» британского поп-исполнителя маршала френклин Рейвила. Да, конечно, отвечает Джен, просто... «Принимать на себя такую роль, когда ты еще недостаточно их знаешь?» «Довольно смело, тебе не кажется?» «Я не совсем понимаю, что Джен имеет в виду. Но говорить подобные вещи невесте как минимум странно. Не думаю, что время имеет тут какое-то значение». Немного резко произносит Хиллари, подтягивая повыше свою сумочку. «Сколько вы уже с Робби? Больше четырех лет? А ты до сих пор не знаешь». Она замолкает. Джен склоняет голову на бок. Держи себя в руках. «До сих пор не знаю, о чем», — спрашивает Джен в конце концов. Улыбка исчезла с ее лица. «А, к черту!» — бормочет Хиллари. «Да ни о чем, Джен, прости. Я больше ничего не буду говорить». «О мой бог!» «Нет, теперь уж ты должна сказать», — твердо сказала Джен. «Нет, Хиллари, не говори ей». Перед моими глазами всплывает картинка. Белоснежный песок, танцующие люди. Мы с Марти в неоновых жилетах улыбаемся друг другу на тайском пляже. Хиллари на мгновение поднимает глаза к небу, а потом опять опускает взгляд на Джен. Ладно, только не говори Робби и Крису, что это я рассказала. Обещаешь? Обещаю, кивает Джен. Хиллари начинает рассказывать. И вот оживают воспоминания, которые я годами отталкивал от себя. Пивная воронка во рту Марти. Я заливаю туда что-то очень крепкое и подзадуриваю его в компании сомнительных незнакомцев, которых мы только что встретили. Хиллари рассказывает о том, чем это закончилось. Полиция нашла Марти ночью, одного, без сознания. Его отвезли в больницу, где промыли желудок, а потом подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Когда на следующий день прилетели его родители, им сразу сообщили. Если бы Марти не нашли полицейские, он был бы уже мертв. «А где был Робби?» — медленно спрашивает Джен с непроницаемым лицом. Хилари просто качает головой. И у меня в животе все переворачивается. Нетрудно догадаться. Я был с какой-то девицей и даже не знал, как ее зовут. В каком-то отеле, явно не нашем. И я понятия не имел, что случилось с Марти. На слух эта история кажется еще более чудовищной. Но ведь мы были всего лишь детьми, правда же? Правда? «Так вот, почему он уехал в Шимани, произносит, наконец, Джен. Хилари Кивайт. «Да. А Криса через пару дней родители увезли в Англию». «И как Марти? Как он все это пережил?» Хилари пожимает плечами, и я с тошнотворным чувством понимаю, что и сам не знаю ответа. Марти уехал домой до конца лета, а осенью у него началась учеба в Бристольском университете. Я отработал в Шамане туристический сезон и решил остаться. В тот период мы почти не общались, и я объяснял это тем, что мы находились в разных странах. Или, может, убедил себя в этом. Естественно, ему было нелегко, в конце концов, говорит Хиллари. На самом деле, я не знаю всех подробностей. Крис не рассказывал, но тем летом он почти ни с кем не общался, а потом с головой погрузился в учебу. Видимо, это помогало ему справиться. Джен закусила губу. Хотел бы я знать, о чем она думает. Воздух снова прорезает голос Эда ширина и Хиллари поспешно хватается за телефон. «Да-да», — говорит она, пытаясь улыбаться, — оборачивается к дороге, где как раз паркуется Марти на своем Ауди. «Вижу тебя. Минутку». Снова поворачивается к Джен. Широко распахнутые глаза Хиллари выражают сожаление. «Прости, что убегаю после всего этого. Мы бы тебя подбросили, но понимаешь...» «Не беспокойся, я с удовольствием прогуляюсь», — отвечает Джен, махнув рукой. Но она выглядит такой растерянной, и в этом, черт побери, нет ничего удивительного. Ведь она минуту назад узнала, что парень, с которым она живет, которому отдала всю себя, однажды оставил умирать своего лучшего друга. «Ладно, я позвоню тебе потом, хорошо?» — говорит Хилари и крепко ее обнимает. «Давай», — отвечает Джен уже со своей обычной улыбкой. Хиллари выбегает за ворота, рыжеватые волосы развиваются за спиной. Я стою позади Джен. И окончательно сбит с толку. Что я должен был здесь увидеть? Как моя тайна связана с ее тайной? Я должна тебе кое-что сказать. Слова Джен снова сирены звучат в моей голове.